Голден Сквер. Тогда же. Если цель званного вечера — свести интересных людей и поставить перед ними превосходное еду и вино, то прием у Виконта Боллингброка был событием года. Некоторые посетовали бы, что среди гостей слишком много вигов. Что ж... Боллингброк со вчерашнего дня олицетворял всю партию Тори и не нуждался в свете. С другой стороны, если цель светского раута – увлекательная застольная беседа, то эпоха просвещения еще не видела такого провала. Роберт Уолпол даже мурлыкал себе под нос, чтобы заполнить тишину. За столом сидели 12 человек. Лишь двое из них, Боллингброк и Равенскар, были обличены властью вести переговоры. Однако обоим, судя по всему, нравилось есть и пить в гробовом молчании. Время от времени кто-нибудь, извигав помоложе, обращался к соседям с репликой. Разговор несколько мгновений тлел и дымился, как искра, упавшая в мох, Пока Боллингброк или Равенскар не заливали его словами «Передайте соль». Перемены следовали одна за другой, поскольку у гостей не было других занятий, кроме как жевать и глотать. Лишь после пудинга Боллингброк удосужился начать гамбит. «Милард!» — обратился он к Роджеру. «Я уже сто лет не был на заседаниях доброго старого королевского общества. Есть ли здесь другие его члены?» Он оглядел сидящих. У него были близко посаженные глаза и острый длинный нос. Внешность скорее хищного зверя, нежели человека. Однако дурнота его вызывала не насмешку, а страх. Рот маленький, поджатый. Так ведь и ружейное дуло не очень велико. Боллингброк однажды совершил вылазку в мир моды, явившись к королеве в чрезмерно простом и маленьком парике, за что был спрошен ею, не собирается ли он для следующего визита к государыне надеть ночной колпак. Сегодняшний его парик не вызвал бы таких нареканий. Белые локоны... Ниспадавшие с плеч доходили до середины туловища. Белый галстук, много раз обмотанный вокруг шеи, напоминал бандаж. Галстук и парик придавали голове сходство с тщательно упакованным страусовым яйцом. Сейчас она повернулась влево, затем вправо к маркизу Равенскару, сидевшему по правую руку от хозяина. «О, нет, милорд», — отвечал Равенскар. «Только мы с вами. Вигов нового поколения не влечет натурфилософия», — заметил Боллингброк. «Их не влечет королевское общество», — поправил Роджер. «Что они изучают помимо политики и красоток, мне неизвестно». Осторожный смех. Более всего от облегчения, что разговор, наконец, завязывается. «Милорд Равенскар пытается воскресить сплетню, будто я знаю о красотках столько же, сколько сэр Исаако гравитации». «Воистину, подобно гравитации, прекрасный пол вечно притягивает нас всех». «Однако вы переводите разговор на другую». «Пусть увлекательнейшую тему», — сказал Боллингброк. «Разве королевское общество не самый выдающийся салон для бесед о натурфилософии? Как можно уверять, будто жаждешь познаний и не стремиться в него вступить? Или оно угасает? Мне неоткуда узнать, я уже сто лет не был на заседаниях. Такая жалость!» «Сейчас мы отодвинули стулья, отбросили салфетки и поглаживаем живот», — заметил Роджер. «Значит ли это, что ваш званый вечер угасает?» Боллингброк поднял голубые глаза к потолку, изображая глубокую задумчивость, затем проговорил. «Понимаю». Вы хотите сказать, что в первые десятилетия королевское общество жадно поглощало знания и теперь отдыхает, чтобы их переварить? Примерно так. А разве добытое не следует оберегать? В ваших словах слышится двойной смысл, милорд. О, не усложняйте. Я говорю о сэре Исааке и лживых притязаниях бесславного ганноверского плагиатора, барона фон, как его там. Все ганноверцы, каких я встречал, были безупречно честны, флегматично обронил Роджер. Очевидно, вы не знакомы с супругой Георга Людвига. Никто не может свести с ней знакомство, покуда она заточена в замке милорд ах да а скажите это тот же замок, в котором принцесса каролина якобы вынуждена была укрыться после того как вообразила что ее преследует гашишины мне такого не рассказывали, милорд, а если рассказывали, я не стал слушать. «Мне рассказали, и я выслушал, но не поверил. Я подозреваю, что принцесса где-то еще». «Я представления не имею, где она, милорд. Однако, возвращаясь к королевскому обществу...» «Да, вернемся к нему. И впрямь кто упрекнет сэра Исаака?» «Упрекнет за что, милорд?» «За то!» что он отложил на натурфилософские штудии, дабы оборонять свое наследие от посягательств немца. «Вы ставите меня в неловкое положение, милорд. Мне кажется, будто мы снова в Палате Лордов обсуждаем биль. Однако я отвечу на вопрос, который вы не задали». И скажу, что если нынешние молодые люди не вступают в королевское общество, то объяснить это можно так. Слушать тирады Ньютона против Лейбница, читать документы, уличающие Лейбница, заседать в комитетах, трибуналах и звездных палатах, ставящих своей целью заочно осудить Лейбница, им скучно фон Лебниц. Спасибо, что напомнили. Как бы мы разбирались со всеми этими ужасными немецкими фамилиями, если бы не Виги, которые так хорошо их знают. Трудно освоить немецкий язык, когда со всех сторон слышишь французский. Промолвил Равинскар. Шутка была встречена тишиной в которой мешались ужас и восхищение. Боллинг-брок побагровел, затем от души хохотнул. Милорд, выпалил он. Взгляните на наших сотрапезников. Случалось ли вам видеть более деревянные фигуры? Только на шахматной доске. А всё потому, что мы заговорили о натурфилософии Верный способ убить любую беседу. Напротив, милорд, мы с вами беседуем замечательно. Тем не менее, другие гости скучают. Для того-то и есть гостиные, курительные и прочие комнаты, где можно предаваться ученым беседам, не вгоняя в тоску остальных. «Если это тактический ход с целью угостить меня портвейном, то надо ли идти на столь сложные ухищрения «Но где мы будем его пить?» — спросил Боллингброк. «Не смею советовать, милорд, поскольку это ваш дом». «Воистину. И я предлагаю, пусть те, кому безразлично натурфилософия...» «Угостятся портвейном в моей гостиной. Мы же с вами, как рьяные ценители наук, поднимемся в обсерваторию тремя этажами выше, дабы не терзать остальных гостей философскими умствованиями». Хозяин дома изрек свое слово. «Нам должно повиноваться», — объявил Роджер Комсток, маркиз Равенскар, отодвигая стул. Так они с Боллингброком и оказались под крышей особняка перед новейшим отражательным телескопом Ньютона. Однако, еще не совсем стемнело. Звёзды не показались, и статс-секретарь её Величества вынужден был направить телескоп на земные цели. Легкость, с которой он это сделал навела Роджера на мысль, что ему не впервой подглядывать таким образом за соседями. «Видимость сегодня превосходная», — заметил Боллингброк. «Поскольку день теплый и мало где топили камины». «Портвейн отличнейший», — отозвался Роджер. Виконт собственноручно принес в обсерваторию бутылку. Самый тяжелый труд, какой слуги позволили бы ему выполнить? «Трофеи политической войны, Роджер! Мы все алчим таких трофеев, не правда ли? Роль политика была бы слишком тягостна, — согласился Роджер, — если бы не вознаграждалась сверхузких рамок дозволенного. Прекрасно сказано!» Боллингброк, нагнувшись, водил телескопом вправо-влево, отыскивая некую цель. Роджеру подумалось, что Виконт хочет разглядеть купол собора Святого Павла в двух милях отсюда, однако тот наклонил трубу, направляя прибор на что-то, расположенное много ближе. Самым большим объектом в этом направлении был Лестерхаус, Огромная, стоящая углом усадьба вместе со службами и пристройками, занимала почти такой же участок, как зеленый квадрат Лестерфилдс, к югу от нее. «Скоре стемнеет и засияет Венера. Тогда мы сможем любоваться ее красотой. Сейчас же, покуда мы ожидаем богиню любви, нам остается лишь созерцать ее земных служителей». «Вот уж не думал, что вам, особенно вам, нужен для этого телескоп», — сказал Роджер. «Помимо того, которым наделил вас Господь, усадьба выходила на Лестерфилд с парадным фасадом с небольшим двором, где гости высаживались из карет. Такой она и представала с улицы». Однако вид сверху напомнил Роджеру, что за домом есть много всего, незримого большинству лондонцев. Примерно две трети этой скрытой части со стороны Боллинг-Брокова особняка занимал регулярный сад, остальное — конюшни. Разделял их длинный узкий флигель, скорее даже галерея основного дома. «Жаль, сегодня они не вышли» заметил Боллингброк. — О ком вы, Генри? — О юных влюбленных. Он — белокурый, прекрасно одетый красавец. Она — молодая дама с длинными каштановыми волосами и безупречной, я бы даже сказал, королевской осанкой. Они встречаются в этом саду почти каждый вечер. — Очень романтично. Скажите мне, роджер, вы, столько знающий о немцах, которые тщатся захватить нашу страну, видели ли вы принцессу Каролину?» имел такую честь однажды в ганновере. Говорят, что у нее дивной красоты и каштановые волосы. Так ли это? Описание вполне точное. А вот и она. «Кто она, милорд?» «Вот, поглядите и скажите мне...» Роджер неохотно шагнул к телескопу. «Смотрите, смотрите...» Подбодрил его Боллингброк. «Можете не опасаться. Половина лондонских торий глядели в этот окуляр и видели ее. Вряд ли такие слова можно счесть рекомендации, но я вас уважу...» Роджер нагнулся к телескопу. В окуляре возник пузырь зеленого света. Он рос по мере того, как Роджер приближал глаз к линзе и, наконец, стал целым миром. Поворот верньера, и мир этот обрел четкость. Галерею, отделяющую сад, передний план от конюшен дальнего, разрезала посередине высокая сводчатая арка с вороты. Сейчас они были открыты, соответственно, Роджер не мог видеть конюшен, только участок желтого гравия в проеме арки. Впрочем, даже этого было довольно, чтобы понять, сегодня там царит оживление. Копыта, обутые ноги и колеса, сновали туда-сюда, сплющенные оптикой в плоскую картинку, живую кулису. На ее фоне в арке стояла нагнувшись женщина, одетая по-дорожному. Она переобувалась из домашних туфель в высокие ботинки. Рядом лежал открытый саквояж, переполненный нарядами. Подбежала служанка с платьем в руках, сунула его в саквояж и принялась уминать руками. «Я бы назвал это...» «Спешным отъездом!» — сказал Боллингброк в ухо Роджеру. «Похоже, скорее на Меркурия, чем на Венеру!» Роджер, не обращая на него внимания, подкрутил верньер, стараясь четче разглядеть женщину, надевавшую дорожную обувь. У нее, несомненно, были длинные каштановые волосы, которые сейчас соскользнули с плеча и касались земли. «Нет, они лежали на земле, груды Роджер заморгал. «Что вы увидели?» – вопросил хозяин. «Это она?» «Погодите, я не уверен». Локоны определенно лежали на земле. Дама спокойно закончила шнуровать ботинок, затем подняла их, у нее были белокурые с проседью волосы, уложенные плотно к голове. Она встряхнула каштановый парик, расправляя пряди, и надела поверх белокурых волос. Служанка, сумевшая-таки закрыться саквояж, подошла, натянула парик сильнее и подколола его длинной шпилькой. «Лопни мои глаза!» — сказала Роджер. «Волосы ее выдали. Если эта молодая дама не принцесса Каролина Брэнденбург-Ансбакская, то я не Вик. «Дайте и мне посмотреть, что она сейчас делает!» — воскликнул Боллингброк. Роджер шагнул в сторону. Боллингброк припал к телескопу, поправил резкость, снова отыскал даму и сказал. «Я вижу только ее спину. Ухажер куда-то запропал. Думаю, она садится в карету». «Я тоже так думаю». Mellord